В один из таких дней она спросила его. — Якуб, тут везде говорят, пишут, а теперь даже и поют о генах. Каждый считает своей обязанностью иметь собственное мнение на эту тему. Я знаю, что в Америке занимаются дешифровкой генома. Это обязательная тема не только разговоров, но и восторгов. Нынче прямо-таки полагается восхищаться геномом, и не только собственным. Расскажи мне, пожалуйста, как расшифровывают этот самый геном? Так, чтобы я поняла. При этом прошу не забывать, что меня ничего не связывает с генетикой, кроме того, что я знаю тебя и имею гены. Предполагая долгий разговор, она включила чат». «Он, почему тебе захотелось узнать это именно сейчас?» «Она. Главным образом, потому что ты уже давно не рассказывал мне ничего интересного. А ты ведь знаешь, как я люблю читать то, что ты рассказываешь. А кроме того, я на уикенд пригласила нескольких знакомых. Одного из них я не выношу, терплю только потому, что он является мужем и в этом качестве самой большой жизненной ошибкой моей сотрудницы, с которой я дружна». Обычно он прочитает что-нибудь в энциклопедии и весь вечер выпендривается. Мне уже давно хочется проучить его. Я громогласно спрошу его за столом, как на практике дешифруется геном. Уверена, что этого он еще не прочитал. И тут-то я при всех растопчу его своей эрудицией, точнее сказать, твоей. Надеюсь, после этого вечера он будет посылать к нам свою жену, а его ноги в нашем доме больше не будет. Он прекрасный повод. Ты просто восхищаешь меня своими идеями. А с геномом все довольно просто. Она, погоди минутку, я только что устроилась поудобнее в кресле. Когда я держу ладонь на животе, мне не так больно. Ну, а теперь рассказывай. Он. Хорошо. Но сначала скажи мне, какой у тебя живот? Плоский, выпуклый, загорелый или совсем белый? Она... Пожалуй, с этого дня и с этого вопроса постоянной темой в их беседах стала телесность. Вопрос этот был, как ей показалось, тестом, как далеко можно зайти, спрашивая про ее тело. Уже давно он мог бы зайти куда, как дальше, растроганно подумала она, прочитав этот вопрос. Впоследствии ее тело часто остановилось темой их разговоров. Деликатно, но систематически он расспрашивал ее обо всем. Больше всего его интересовали ее глаза, губы, руки. Однажды он написал, Я вчера был в парфюмерном магазине и видел, как женщины с удовольствием прыскали себе на внутреннюю часть запястья новые духи, а потом нюхали их. Глядя на них, я вдруг понял, с каким наслаждением я целовал бы твои запястья. И он сразу же задал тот самый вопрос. Впервые он отважился на такое. До той поры он старательно обходил все темы, которые могли бы вынудить ее рассказать что-то о других мужчинах в ее жизни, из прошлой или из нынешней, а тут он вдруг спросил — «Кто-нибудь целует тебе запястье?» и тогда стало так грустно. Она коснулась пальцами экрана монитора и почувствовала, что должна ответить. «Никто никогда не целовал и не целует мне запястье. Ни с какой стороны. до да тебя никто даже на секунду не проявил интереса к моим запястьям». Я она тут же допечатала. «Когда мы встретимся, ты ведь будешь их целовать, да?» Тогда он ей ничего не ответил он. Наверное, я не дождусь от тебя ответа. Расскажешь мне про свой живот в другой раз? А теперь вернемся к геному. С тех пор, как появились компьютеры, определение последовательности строения ДНК, которое содержится в ядре каждой клетки, стало задачей не столько генетиков, сколько программистов. И поскольку всю работу, если уж честно, ведут они, я с них и начну. Генетики и биологи только предложили идею, как предоставлять им данные для обработки. А данных этих много, безумно много, и сейчас ты поймешь, как много. Как ты, несомненно, знаешь, ген, это не что иное, как последовательность около трех с половиной миллиардов простых органических оснований, которые располагаются подобно